Эта история начинается так же, как и сотни других историй. Я переехал от родителей. Но такое вы вряд ли слышали, да я и сам даже не мог представить, что такое возможно. После этого я начал регулярно посещать церковь и молиться, да и в общем, поверил в разного рода нечисть. А началось всё с простого переезда. Случилось это в 2018 году. Было мне на тот момент 19 лет. Мы с моим лучшим другом Серёгой решили снимать квартиру вместе, разделив квартплату на двоих, так как сидеть на шее у родителей было уже неудобно. Поискав пару недель, мы нашли идеальный вариант. Двушка в пятиэтажке спального района, всего за 15 тысяч рублей в месяц, что было предельно мало. Я сразу же позвонил по номеру, указанному в объявлении, порогутков и послышался мужской грубый голос. Здравствуйте, вы сдаёте квартиру? Да, здравствуйте. Я так понимаю, вы заинтересованы? Да, у нас будет двое. Вы не против? Хорошо. Когда можете подъехать посмотреть? Как насчёт сегодня? Хорошо, жду вас к трём. Я понял, хорошо. К нашему счастью не было предела. Тогда нас не смущала столь низкая цена, но сейчас я понимаю, что вот так люди ведутся на цену, а потом этих людей находят мёртвыми, сложенными вдвоём. Но тогда мы об этом не думали, а просто были рады. Но наше счастье продлилось недолго. Расскажу немного о себе. Зовут меня Денис. Мне сейчас 21 год, но на тот момент мне было 19. Но рассказать это я решился только сейчас. Так да, я просто боялся, но сейчас мне терять уже нечего, тем более что осталось мне недолго, и пишу я всё это, сидя в шкафу, дрожащими от ужаса руками. Но обо всём по порядку. Около часа мы собирали свои шмотки и ближе к 3 поехали по адресу. Через полчаса мы приехали. Во дворе находилось ещё четыре дома, о которых дальше и пойдёт речь. Мы зашли на четвёртый этаж. Так, квартира 15. Вот она. Мы позвонили в звонок. С той стороны послышались шаги и открылась дверь. Как я и ожидал, мужик был средних лет, с бородой и лысиной. Здравствуйте, вы квартиру посмотреть? Да, заходите. Мы прошли в квартиру. Вполне хорошая квартира: две комнаты, ванная с туалетом и кухня. А вы студенты, наверное, спросил мужик. Да, вот квартиру искали и наткнулись на вас. А почему, кстати, так дёшево сдаёте? Да ремонт плохой и техника довольно старая. В общем, осмотрели мы квартиру, и нам всё понравилось. Ремонт был и вправду не очень, но для нас, молодых парней, только начинавших познавать жизнь, этого вполне хватало. Оплатили квартиру за первый месяц. И мужик уехал. Только вот что странно, перед уходом мужик перекрестился, но как-то не так, как надо. На тот момент я не углублялся в веру, но как креститься, я знал: начинаешь с головы, заканчиваешь плечами. А он сделал наоборот. Но тогда я не обратил на это внимания, но как понял позже, что очень зря. Весь день мы разбирали вещи, раскладывали их по шкафам и убирались. закончили только к вечеру, весь день ничего не ели, поэтому были очень голодные. Дело шло к зиме, поэтому пришлось одеваться потеплее, ведь на улице уже был дубак. К слову, жили мы в Иркутске. Одевшись, мы вышли из дома. Магазин был недалеко, буквально в сотне метрах от дома. Вот тут-то и началось что-то неладное. В общем, идём мы Я обращаю внимание на окна соседнего дома. С первого взгляда ничего странного. Примерно в половине окон горел свет, а в половине царила темнота. Но в одном из окон я заметил очертания какого-то странного и неровного силуэта. Он напоминал старую бабку, одновременно сгорбленную и одновременно вроде как и с нормальной осанкой. Это было странно и жутко. Мне стало не по себе от этой картины. По спине как будто провели ледяной рукой, и мои зубы начали биться друг о друга. Серый, смотри, это что там? Где? Вон балкон зелёный на третьем этаже и третье окно слева. А, да, вижу. Это на нас кто-то смотрит? Я не знаю. Ладно, серый, погнали быстрее. Скорее мы дошли до магазина. купили поесть. Выходить из магазина мне не хотелось, как только я представлял тот силуэт, меня бросало в холод, но выйти всё равно пришлось. Никакого силуэта в окне уже не было. Вечер прошёл нормально, с пивом и просмотром футбола всё это забылось, но ненадолго. Легли мы спать где-то часа в 2 ночи. Были выходные, и завтра не нужно было вставать на учёбу. Часов в 5:00 утра я встал в туалет. После того, как я сделал всё необходимое, я прошёл на кухню попить воды. Наливая воды из-под крана, я посмотрел в окно, а из нескольких окон дома напротив на меня кто-то смотрел. Так как дом находился почти в притык, всё было отлично видно. Почему именно на меня? Я не могу это объяснить. Но я всеми фибрами чувствовал, что они смотрят на меня. Такие же странные силуэты, будто какие-то бабки стоят и смотрят на меня. Вдруг свет начал включаться и в других окнах, а там то же самое. Я подошёл к окну поближе и открыл его, но очень зря. С улицы слышались какие-то странные звуки, будто кто-то завывает и одновременно смеётся. И я постоял так несколько секунд и закрыл окно, выключив свет, я побежал в кровать, укутался в одеяло и на удивление быстро уснул. Проснулся где-то в 12:00, Серый рылся в шкафу, футболку искал. Я попытался ещё поспать, но мне не удалось. А окончательно проснувшись, я встал с кровати и пошёл на кухню. Серый уже завтракал. Слышь, Дэн, Ты не слышал ночью какие-то звуки с улицы, будто кто-то поёт, спросил Сергей. Да, слышал. Я рассказал Серому всё, что видел. Он сказал, что бухать нужно меньше. И я, посмеявшись, согласился. Мы позавтракали и решили пойти прогуляться. На улице было облачно, и иногда осыпался снег. Вышли из квартиры, закрыли дверь и начали спускаться. На втором этаже нас встретил какой-то дед с бабкой. Глаза у них были какие-то бешеные. Мы начали их обходить, как дед схватил серого за руку и говорит. «Парни, собирайте свои вещи и бегите отсюда. В недоброе вы место попали. Они снова проснулись». «Дед, ты чё? Кто они?» – спросил Сергей, выдергивая свою руку из руки деда. «Те, кто смотрят из окон и кричат по ночам, как бешеное животное, убирайтесь, иначе вас потом под снегом найдут и нас без голов, висящих на деревьях». Я обратил внимание на бабку, а она стоит и крестится, так же, как и мужик, который сдаёт нам квартиру. Тут Серый уже повышенным тоном сказал «А?». Дед, иди лечись, и бабку свою забери, не неси чушь. Мы вышли из подъезда. Маразматик старый, блин, выбесил меня, сказал серый. А вот мне показалось это странным. Откуда он знает? Я спросил об этом Серёгу, а он в свою очередь ответил: "Да ну ты что? Он по твоему в окно не смотрит. А про крик даже я его слышал. Алкаши, может, какие-нибудь орали". Но, блин, «Какого хрена тогда на нас из окон пялится? Это же выходит правда, алкашка здесь ни при чем. Дед тоже видел». «Да успокойся ты, мало ли, может совпадение». Но слишком много совпадений не бывает. Гуляли мы еще где-то сейчас, потом пришли домой. Подходя к квартире, мы заметили, что на нашей двери был вырезан крест. «Дед Козлина, что ж ему не имется-то?» сказал Сергей. Через пару минут мы тарабанили в двери второго этажа. В какой квартире жил дед, мы не знали, поэтому звонили в каждую квартиру по очереди. Проделав эти действия около десяти раз, нам никто не открыл, и мы поднялись на свой этаж. День прошел нормально, без происшествий. Вечером мы вновь сходили в магазин. Вечер прошел абсолютно так же. За просмотром телевизора и пития пива спать мы легли чуть позже, чем вчера. Перед сном мы вышли на балкон и увидели то, от чего я на несколько секунд лишился дара речи. Смотрим, значит, и видим, как в подъезд соседнего дома заходит несколько человек. Но как-то странно. Каждый шаг сопровождался рывком, будто им было очень тяжело это делать. Я присмотрелся и понял, что шеи у них были положены на бок, и не так, что просто положены, а как будто были свернуты. Я понял это, так как шея болталась, как на ниточке. За несколько секунд они зашли в подъезд, а мы вышли с балкона. «Что это было?» – взволнованно спросил Серый. «Да я откуда знаю? Кстати, Серый, не находишь, что слишком много совпадений?» Может, лучше деньги вернуть и другое жильё снять. Но сегодня уже поздно что-то делать. Давай сегодня здесь поспим, а завтра что-нибудь придумаем, ответил серый. Хорошо, ответил я и пошёл в свою комнату. Уснул я где-то минут за 20, спал не больше часа. Проснулся от того, что меня будил серый. Денис, Денис, вставай скорее. Там какая-то чертовщина творится. Что? Какая чертовщина? Где творится? Вон, сам посмотри. Будучи ещё в сонном состоянии, я ничего не понял, но всё же встал с кровати и подошёл к окну. То, что я там увидел, повергло меня в дичайший ужас, от которого кровь стынет в жилах, а глаза не верят происходящему. Прямо возле окна росло дерево, ветки которого были прямо на уровне нашего окна. а на них висели тот старик и бабка. Они были подвешены за шеи, во лбы были вбиты деревянные кресты, глаза до красна налиты кровью, изо рта сочилась какая-то жижа белого цвета, а рот был растянут длинной улыбкой, в которой ползали черви и жуки. Но вот что самое страшное – В их глазах, за плёнкой крови, виднелись зрачки, и они бегали из одной стороны в другую. Что, они ещё живы? Казалось бы, что может быть ещё хуже этого, но, как оказалось, ещё как может быть. Я обратил внимание на дом, стоящий подальше. Ни в одном окне не горел свет, но в один момент свет зажёгся во всех окнах. Или, правильнее сказать, на балконах. Я смотрю и понимаю, что там, на балконах, люди подвешены за ребра. Также резко начали открываться окна. Из них начали вылезать люди. Или не люди, я вообще хрен знает, что это. Они стояли на краю балконов около минуты. Но вдруг все одновременно спрыгнули с него. И послышался крик. Крик. который проникал прямо в душу и заставлял каждую клеточку моего тела дрожать, будто вот-вот ее разорвет. Я перевел свой взгляд на землю, но там никого не было. Я посмотрел на Серого, он стоял в полнейшем ахере, и казалось, у него начинается истерика. «Серый, не переживай, иди быстро одевайся и сваливаем отсюда!» Он вышел в коридор и закричал «Серый, Я подбежал к нему, а там на стенах свиные головы висят, прибитые такими же крестами, что и вбиты в лоб старику и старухе. Через пару секунд в двери начали тарабанить и звонить. И не знаю зачем, но я решил посмотреть в глазок. В подъезде стояло несколько тех селоэтов, которые я видел в окнах. Теперь я их разглядел максимально хорошо. Волосы спутанные, рот распахнут, а в нём грязные, почти чёрные зубы, хаотично разбросанные по ротовой полости. Всё тело было покрыто какими-то язвами, в которых то и дело копошились опарыши. Но я не понял, женщина это или мужчина. Меня аж отбросило назад. Что там? дрожащим голосом и спросил Серой: "Да капец, спадико выходить не вариант. Там они. Одевайся, что-нибудь придумаем". <свык> "Хорошо". Серой побежал в комнату, а тем временем удары всё усиливались. Я быстро накинул на себя футболку, штаны и куртку, начал обуваться. Как из-за двери послышался мерзкий голос. «Открывай, урод! Тебе не спастись! Твоя душа будет пылать в вечной агонии, если не откроешь! А если откроешь, мы будем всего лишь обгладывать вас, пока на ваших костях мяса не останется, а глаза не высохнут!» Головы свиней начали падать со стен. «Открывай!» Серый стоял в своей комнате с глазами-пятаками и смотрел на меня непонимающим взглядом. Я подбежал к окну на кухне. Прыгать не вариант. Подбежал к окну моей комнаты. Прямо под ним находилась огромная мусорка. За ночь на неё нападало немало снега, поэтому можно было рискнуть. Я открыл двери и встретился лицом к лицу с дедом и бабкой. Их глаза уже не бегали. «Серый, иди сюда!» «Ты чё, дебил? Ты прыгать собрался? Там мусорка и её снегом поднакрыло. Или ты видишь другой способ спастись?» «Ладно», — сказал Серый и подошёл ко мне. «На счёт три прыгаем. Раз, два, три, давай!» Мы камнем полетели вниз. Через пару секунд я с Серым лежал на мусорке. Вроде ничего не сломал, но отбил ноги. «Серый, ты как?» «Да живой вроде!» «Ну и с хрена ли мы тогда лежим? Вставай!» Мы вылезли из мусорки и побежали со двора. Я посмотрел назад и увидел, что из каждого окна за нами кто-то наблюдал. И знаете что? За нами находились уже не жилые дома. А пол разрушенные заброшки. Что? Что за бред? Я так быстро никогда не бегал. Вскоре мы выбежали в другой квартал. Там уже было всё нормально. Светили фонари, гуляла молодёжь. Слава богу, что мы схватили кошельки и телефоны, поэтому смогли вызвать такси. Мы поехали к другу в общагу, решили позвонить хозяину квартиры. Но послышался не его голос, а какой-то женский. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А Владимир рядом? Мы просто у него квартиру снимаем. Не буду объяснять почему, но мы решили съехать. А заплатили за месяц вперёд и хотели бы вернуть деньги. Вы что, издеваетесь? каким-то плачущим голосом сказала женщина. Что? В смысле? Он умер ещё 2 недели назад. Ещё раз сюда позвоните, я в полицию обращусь. Что? В смысле, умер? А у кого мы тогда квартиру снимали? Всю неделю ходили в шоке, но потом начали потихоньку отходить. И вроде как всё начало налаживаться, но, как оказалось, это было ещё не всё. И вот прошло 2 года. Я уехал в другой город и завёл себе семью. С сером, кстати, мы до сих пор поддерживаем отношения. Я уже начал забывать всю эту дичь. Но сегодня ночью я пошёл на кухню, чтобы попить воды. Подойдя к окну, я увидел всю свою семью, жену и детей, подвешенных на ветках деревьев, а в окнах соседнего дома начал зажигаться свет.